Глава 14. Мы не стали возвращаться домой, ведь приказ явиться королю мог поступить. Внезапно. Да и не хотелось разочаровывать домочадцев отсутствием новостей. Было решено прогуляться по Королевскому парку, раз у нас еще есть примерно час. «Как ты?» — тихо спросил ремон с тревогой заглядывая мне в глаза. «Как я себя чувствую после увиденного?» Я усмехнулась. «Ну что же?» Спокойно спать я буду не скоро, а в целом нормально. И так как? Не понял мужчина. Видишь ли? В моем мире вот такого нет. Уже несколько веков. Но зато очень развиты технологии, благодаря которым можно в любой момент посмотреть нечто подобное и даже хуже. Естественно, это не по-настоящему. Просто картинка и игра актеров. Но порой испытываешь самый натуральный ужас. И это смотрят. «Зачем?» «Ради развлечения», — я пожалуй, плечами. «Испытать страх, позволить организму выработать адреналин». Но в любом случае зритель понимает, что это просто сказка, пусть и страшная, выдумка режиссера. «Ты говоришь слишком много непонятных мне слов», — рассмеялся Раймон. «Я начинаю чувствовать себя несколько некомфортно». «Зря», — фыркнул я. «Многое, что было в моем мире». «Может и не появиться здесь, благодаря рекламе, или появиться многим позже. Мы точно не доживем. Тогда я могу быть спокоен», нарочито серьезно пробубнил герцог, а затем снова стал серьезным. «С тобой точно все в порядке?» «Может попросить мага?» «Не нужно», — отмахнулся от помощи. «Сейчас я волнуюсь не из-за увиденного, а из-за решения его величества. Ты же понимаешь...» Что я не оставлю детей, даже на самую лучшую управляющую приютом я их не оставлю. А еще портал. Что за портал, расскажешь? Не могу, качнула головой, нахмурившись. Прости, но без разрешения Его Величества мне запрещено рассказывать о нем кому-либо, даже будущему мужу. Кстати, это достаточно веская причина не отпускать меня. Так уж и быть, поверю на слово. — усмехнулся мужчина. — Что же, раз о своих волнениях ты говорить не хочешь, то предлагаю... Договорить Реймун не успел. Его величество освободился намного раньше, чем мы ожидали, и теперь требовал предстать пред его светлые очи. Король был задумчив и хмур. Он даже не взглянул на нас, вертя в руках конверт. — Вы доставили мне хлопоты как пожаром, так и своим желанием уйти, — заговорил Алдан Третий. Я бы мог отказать вам в уходе со службы, да и выслать Аварского обратно к эльфам. Но вот в чем беда. Однажды вы сделали для меня больше, чем те, кто живут со мной в одном замке. Вы вернули мне дочь. Я мог бы сказать, что за это уже достаточно расплатился с вами. Но это будет неверно, ибо спасение принцессы важнее всего. Еще вы поспособствовали встрече нашего народа и волшебного хоть и пытаетесь все разрушить. Что вы на меня так смотрите? Удивлены? А вот как есть. Нечем удивляться. Рамон дал согласие на сотрудничество. Только в случае, если вы будете гарантом безопасности его народа. Здесь. Точнее, вы присмотрите, чтобы путь к порталу был недоступен людям, которым здесь делать нечего. Теперь же, когда вы отказываетесь от своей должности, я должен принять что-то иное. Что-то что позволит наладить общение с Викифи вновь. В моих руках письмо Его Величеству. Его доставите вы. Вы же получите ответ и принесете мне. И если Рамон согласится отпустить вас, то и я поступлю так же. Возьмите письмо и идите. Я подошла к столу. Взяла письмо, с трудом сдерживая слезы. Поклонилась. И вышла из кабинета, не оборачиваясь. Уже за дверью я прислонился лбом к холодной стене, пытаясь успокоиться. Я не дура. Прекрасно понимаю, о чем говорил король. Понимаю, насколько важен ответ Рамоны. Но, черт возьми, когда моя жизнь будет принадлежать только мне? Мне, а не королям, управляющим, посторонним людям. Пообещай мне, шепнула я Рею. Пообещай, что если мы поженимся, то оградишь меня от остальных от их давления и требований. Обещаю. Одно слово, но оно придало сил. Где-то внутри меня проснулась девочка, которая еще не потеряла надежду. Осталось понять, как уговорить Рамона отпустить меня. Увы, умолять я не умею, да и учиться не хочу. Но не была я рождена в этом мире, не лишена гордости. А может зря, может наоборот. Надо пасть ниц и плакать, хорошая блестящие сапоги хрустальными слезами. Только у меня одна эта мысль вызывает чувство омерзения. А делать? Нет, спасибо. Алдан Третий ничего не сказал про Реймона. Не уточнил, можно ли ему показать портал, да и вообще взять с собой. При этом король сам раскрыл тайну о Викифе. Значит, я могу смело отправляться с женихом. О чем сообщила ему? Портал настроили к приюту, а когда очутились на месте, я застыла, как вкопанная. Серая пыль. Все, что осталось от дома. Страшно и тоскливо. Странный шум отвлек от созерцания рухнувшей надежды. «Это что, животные?» Рэмон нахмурился. «Вот же черт!» – прошептала я, вспоминая, что ночью даже не отпустили животных. «И что делать?» «Боги, они же голодные, без воды». Да еще и запах пожара пугает. Я посмотрел на Рэймона, ища поддержки. Маша, мое поместье, конечно, большое, но заводить коров и свиней нет. Поверь, у нас хватит средств, чтобы купить мясо и молоко. Я нахмурилась, пытаясь понять, что имеет в виду мужчина, а затем разразилась хохотом. Рэймон подумал, что я всех животных притащу к нему. Нет уж. «Думаю, у нас есть некоторое время, чтобы добраться до деревни», — хмыкнув, сказала я. «Хочешь раздать людям живность?» — правильно понял герцог. «Ты верно заметил, что мне они вряд ли понадобятся, а так хоть малая помощь моим подопечным. Кстати, ты знал, что островок принадлежит мне?» «Думаю, принадлежал, ведь титул графини был временным, верно? Если так, то ты лишишься его, как только выйдешь замуж» а земли перейдут другому графству», — принялся объяснять Рэй. «Ты знаешь, я не буду грустить, особенно если мне позволят распоряжаться собственной жизнью так, как я хочу». До деревни добрались быстро, решив не пользоваться порталом, а просто прогуляться. Там нас встретили с радостью некоторым шоком. Они ведь не знали, что все, кто был в приюте, выжили. Почти выжили. «А как же Дирик?» и спросила женщина, услышав о смерти Лады. «С ним все будет хорошо», — успокоила я. «Итак, живность заберите себе. Отдайте кому нужнее». Попрощавшись с жителями, мы с Раймоном перенеслись прямо к лесу, чтобы не показывать любопытным людям, в какую сторону двинемся. «А правда, что делать с ребенком?» — спросила я у Раймона. «Родных, как я поняла, у него нет». «Пусть живет», — махнув рукой, решил Рэй. Одним ребенком больше, одним меньше. Какая разница? Тем более ты неплохо ладишь с детьми. Значит, сможешь найти подход к испуганному мальчишке. Знаешь, все нормальные люди начинают семейную жизнь. С брака. А потом появляются дети. У нас же все наоборот. Сначала куча детей, а потом уже брак. А кто из нас нормальный человек? Я эльф. Ты вообще из другого мира. А еще. Я бы хотел еще одного малыша. От тебя. Я вздохнула. Ребенок. Мой малыш, которого рожу сама. Буду нянчить с пеленок, любить, оберегать. А потом произойдет. Что-то такое, что не должно было случиться. Стоп, Маша. Не думаем о таком. Нельзя. Это другой мир. Здесь нет машин и аварий. Тряхнув головой, постаралась прийти в себя. Но все равно, разговаривать больше не хотелось. Мы дошли до озера в молчании, глядя себе под ноги. Остановившись на берегу перед озером, я попросила Раймона отвернуться. Не думаю, что Рамон обрадуется, узнав, что я показала, как открывать портал. Все же у нас был уговор. Прошептав заветные слова, я принялась ждать. К счастью, ответ пришел быстро. И к моему удивлению пришел сам Рамон. Интересно! «Мария, что-то произошло?» Мужчина нахмурился, увидев Раймона, подходящего к нам. Быстро обменявшись рукопожатиями и коротко познакомившись, мужчины посмотрели на меня, готовясь слушать. «Вам письмо от Его Величества». Я протянула конверт мужчине. «Зачем такие сложности?» – удивился Рамон. «Мы обусловились обмениваться почтой, другими способами». Но стоило ему открыть письмо и прочесть содержимое, как брови короля Викифи взлетели вверх. «Вы отказываетесь от столь почетной миссии. Я не знаю, что вам написал его величество, но на наш приют напали, сожгли его дотла, а еще мне сделали предложение. Мы с женихом подумываем принять всех моих подопечных в семью, да и жить будем далеко отсюда. В общем, я понял» усмехнулся Рамон. Очень не вовремя, если честно. Неизвестно, сколько нам придется подбирать подходящего человека. «Наймите двух», — предложил я. «Один будет отсюда, а другой вашим подчиненным. А лучше, если они будут парой». «Парой» — это долго, — фыркнул Викифи. Но логику уловил. Да, придется делать так. Что же, было приятно познакомиться, Мария. Помните, Вы всегда можете обратиться ко мне за помощью. А я бы хотела пригласить вас с Соселеей на нашу свадьбу. И в берите с собой. Дети будут рады. Что же, тогда ждем приглашения на свадьбу. Надеюсь, мы сможем посетить мероприятие. Удачи вам, Мария. И вам, Раймун. Викифи собрался уходить. Мне же пришлось его остановить. Стойте! А как же ответ его величеству? крикнула я Рамону в спину. «Мария, Алдан просто хотел, чтобы вы почувствовали неловкость. Я сам передам ему ответ, как только вернусь в свой кабинет». Подождав, пока за Рамоном схлопнется портал, я шепотом поблагодарила Аминару. «Спустя 15 минут мы уже были на краю леса, откуда смело можно перенестись порталом». «Сразу к королю?» тихо спросил Раймон. «Вроде все прошло неплохо». «Угу». Кивнула я на оба вопроса сразу. В голове был такой сумбур, что не хватало сил все это переварить. Во дворце нас продержали целых три часа. Вот я уверена, что это было намеренно. Ну что же, король смотрел на нас с усмешкой. Раз Рамон не против, то и мне вы больше не нужны. Почти. Я напряглась, но не стала задавать вопросы. Пусть договорит. Но король молчал. «Несколько томительных минут», — молчал. «Но затем...» «Я позволю графине покинуть должность управляющей, если она согласится на должность проверяющей». «Это как?» — не поняла я, нахмурившись. «Кого я должна буду проверять?» «Другие приюты, естественно», — фыркнул Алдан Третий. «Вы будете проверять приюты на наличие нарушений приказов и законов и отчитываться мне». «Я согласна», — согласилась, даже особо не думая. «Следующее. Да, детей можете отдать в тот приют, который вам понравится. Но можете оставить у себя, раз так хотите. Единственное условие. мальчишка Оборотень должен быть под присмотром наставника». «Да, Ваше Величество», — кивнул Римон со всей серьезностью. «Что же, тогда можете идти. Мария, вам сообщат» когда надо будет прийти и получить распоряжение. Свободны. Король потерял к нам интерес сразу же, как только договорил фразу. Ну а нам такое, только на руку. Мы вышли из дворца и тут же перенеслись домой, где нас ожидали не только те, кто с нами прибыл, но еще и Лин с Кейром. Ну, что сказал его величество? Спросила Айрин, как только мы вошли в гостиную. Все посмотрели на нас, да и вообще сложилось ощущение, что они так везде не сидят здесь, ждут. Все хорошо, свадьбе быть. Дети, кто захочет, войдет в нашу семью. Взрослые тоже, как друзья и часть семьи. Обрадовала я домочадцев и, посмотрев на Дорна с Кейром, добавила, вам тоже придется жить у нас. Это распоряжение его величества? Посмурнев спросил Кейр. Его величество сказал, что Дорн обязан жить. Со своим наставником, пояснил Рэй. Тогда я бы хотел забрать, Дорна. Есть одна община оборотней, потерявшая вожака. Меня просят заменить его. А Дорну следует жить среди своего народа. Новость ударила под дых. Я не готова прощаться с мальчишкой, да и он. Но взглянув в глаза подростка, поняла, что он как раз-таки не против. Дорн, а как хочешь ты? Вы только не обижайтесь, засмущался мальчишка, но я бы хотела жить среди убортней, а к вам приезжать в гости. Что же, это твое решение, и я не могу и не буду его осуждать, кивнула я, взяв себя в руки. У кого еще есть вопросы? Не поеду я с вами, фыркнула Улья. Нет, помощь моя вам не потребуется. Свой маг должен быть. А я в деревню поеду. В свой дом. Там нет мага, и лечить некому. И не уговаривайте меня. Джен, Васила, Джек. Я уже спрашивал со страхом. Вдруг еще кто-то откажется. Если позволите, я бы хотел остаться, тихо произнес Джек. Я очень виноват, что не смог защитить приют. «Ничего, это не твоя вина», успокоил мужчину. «Рэймон, мы же наймем Джека на службу». Даже если герцог и хотел отказаться, он не смог. Просто кивнул, давая молчаливое согласие. «Джен?» «Васила?» — продолжила спрашивать я. «А вы, мистер и миссис Левор?» «Мы останемся», — кивнул Оскар. «Мне идти некуда», — развел руками Джен. «Путешествовать я больше не хочу». «Если можно, я тоже хотела бы остаться», — тихо сказала Васила. «Нам идти-то некуда». Да и Радик с детьми сдружился. «Прекрасно!» — кивнула, улыбаясь. «Я очень рада, что почти все решили остаться». «А меня ты даже не спросила!» — фыркнул Лин. «А вдруг я хотел жить с вами?» «У тебя свой дом есть!» — язвительно заметил Рэй. «Тогда я предлагаю всем выпить чаю и отпраздновать помолвку!» — предложила я, чувствуя, как настроение поднимается. «Васила, ты же сошьешь мне свадебное платье!» «Конечно, Леди Мария».